Глава двадцать седьмая. Ну и кто вы такие? спокойно обратился Ханиу к ворвавшимся в палату двум типам. Слово спокойно звучит замечательно, но Ханиу в самом деле был не возмутим. Его не смущало, что эта парочка запросто ни с того ни с сего может отправить его на тот цвет. В душе все еще жило чувство горечи, щемящее желание последовать за прекрасной вампиршей. На этом фоне его прежние мысли о смерти казались слегка вестными и приземленными. Но это уже не имело никакого значения. Что касается мотивов, которые движут человеком, собравшимся умереть, то никому до них дела нет. Один из неожиданных гостей стоял, привалившись к двери и следил за происходящим в палате. Другой не сводил глаз с лежавшего на кровати Ханию. Каору забился в щель между стеной и кроватью и дрожал за спиной Ханию, который как бы прикрывал его собственным телом. Оба им налётчиком было где-то между 30 и 40. Один казался немного старше. С виду обыкновенные, неприметные, наикуд зане похожи, но глаза острые, будто стальные. Черты угловатые, похоже бывшие военные или полицейские. Очень шустрые ребята, но одеты чёрт знает как. Ханиу так и подмывало сказать одному из них, что жованный машина у цвета галстук не идёт к пепельно-серому пиджаку. Эй, окликнул старший стоявшего в дверях напарника, не поворачивая головы. Тот подошёл к кровати, и тут Ханиу увидел, что человек, отдававший приказы, держит в руке выранённый пистолет, дуло которого смотрит прямо на него. Шевелиться не надо и голос подавать ни вздумай. Вник? А если этот шкет начнёт что-то вякать или попробует удрать, сразу получит. Ну это старый трюк, подумал Ханиу. Но тут подошедший к нему молодчик присел на край кровати, взял его левую руку и стал внимательно считать пульс. Ханиу опешил. Тридцать секунд прошли в тишине. Сколько? – спросил старший. За тридцать секунд тридцать восемь, значит семьдесят шесть ударов в минуту. Не высокий, норма по-моему. Норма немножко ниже, в некоторых даже около пятидесяти. Ладно, удовлетворился старший и ткнул холодное дуло пистолета в пижамуханив туда, где сердце. Слушай меня, через три минуты я спущу курок. Если пошевелишь или подашь голос, сделаю это немедленно. Будешь вести себя тихо, проживёшь лишних 3 минуты. Каору тихонько заскулил. Молчать, сдавленным голосом приказал старший. Каору безучно рыдая опустился на корточки. Старший взглядом приказал напарнику снова измерить пульс у Ханио. Вновь, как чёрная река, в палате потекла тишина. А сейчас странно понизился 68 ударов. Не может быть. Давай ещё раз. О'кей. У Ханиу возникло такое чувство, будто его снимают кардиограмму. Он совсем успокоился. В возникшей ситуации было что-то невыразимо забавное. Ему совершенно не хотелось сопротивляться. Ну что там? Все тоже шестьдесят восемь. Понятно, крепкий парень. Даже удивительно. В первый раз таких встречаю. Не зря мы за ним охотились. Проговорил старший, убрал пистолет под пиджак и уже совсем другим мягким тоном обратился к Ханию. Ладно, лежи спокойно. Тест прошел на отлично. Но ты меня удивил, нервы, канаты. Результат просто супер. Старший отступил на шаг, взял стул, предвил на кровати и сел. Держался он теперь почти дружески. Под впечатлением внезапной смены обстоятельств Кауру перестал плакать и вылез из-за кровати. Интересно, кто вы такие? поинтересовался Ханию. Заметив, что третья пуговица на пижаме расстегнута, он поправил ее и уколол оба что-то пальцем. Пошарив рукой, обнаружил заколку для волос. Чёрный с металлическим отливом, она поблёскивала у него на ладони. Видно, медсестра уронила. Ха-ха. А ты, смотрю, тут время даром не теряешь, усмехнулся старший и закурил сигарету. Я спрашиваю, кто вы такие? Клиенты. Клиенты твоей лавочки. Не понял. Разве можно так с клиентами разговаривать? У тебя фермёжка, жизнь на продажу. Вот мы и пришли купить жизнь. Покупатели на пороге. Что тут странного?